15. -е. Недогадливый упрямец. Всем ведомый английский вельможа Кучерстон, заказав опытному каретнику небольшую двуколку для весенних прогулок с некоторыми английскими демушками, по обычаю той страны ледиями называемыми, Шейкоретник не приминул оную к нему во двор, представить. Вильможа, удобность сработанной двуколки наперёд изведать, положив легкомысленно воную вскочил, от чего она ничем воглоблях, придержана не будучи, в тот же миг и от тяжести совсем назад опрокинулась и зрядно лорда Кучерстона затылком о землю ударив. Аднака сим кратким опытом отнюдь недовольный, предпринял он таковой соизнова проделать. А для сего трикратно снова затылком о землю ударился, а как и после того, при каждом гостей посещении пытался объяснить им оное своё злоключение, он попрежнему в туд в уголку вскакивал и снею о землю хлопался, то напоследок острый перед тем разумимив мозгу своего от повторённых ударов, конечно, лишился.